Он вспоминал движение, которое она делала целых семьдесят лет. Он и теперь видел его много раз на дню, так как его повторяла Рут. Это движение столетней давности, передавшееся по наследству, каждый раз пугало Фемеля. Его дочь Рут никогда не видела своей прабабушки. Откуда у неё этот жест? Ничего не подозревая... Она откидывала волосы с олба так же, как ее прабабушка. Он видел и себя самого, как он нагибался над грудой бит для игры в бейсбол, чтобы найти свою. Вспоминал, как он перекатывал мяч в левой руке до тех пор, пока мяч, наконец, не ложился удобно, чтобы в решающий момент его можно было подбросить вверх, на точно рассчитанную высоту. Мяч падал вниз ровно столько времени, сколько надо было, чтобы и второй рукой схватить деревянную биту, размахнуться и изо всех сил ударить по мячу. Тогда мяч залетал далеко за черту. Он помнил себя на лужайке на берегу реки в парке, в саду, помнил, как он стоит, наклоняется, а потом, выпрямившись, Ударяет по мячу. Все зависело от расчета. Это дурачье и не подозревало, что время падения мяча можно вычислить, что с помощью того же секундомера можно определить, сколько секунд требуется, чтобы перехватить биту обеими руками, и что все остальное — лишь вопрос координации движений и тренировки. Каждый день под вечер Он тренировался на лужайке, в парке, в саду. Они не подозревали, что существуют формулы, которые можно применить к удару, и весы, на которых можно взвешивать мечи. Для этого требовалось всего лишь минимальное знание физики и математики, а также тренировка. Но они презирали науки, от которых все зависело, презирали и тренировку, они... Они предпочитали жульничество во всем. Они проделывали разные трюки с растяжимыми и, к тому же, лживыми сентенциями и читали всякую дрянь, в то время как Гольдерлинг был для них китайской грамотой. Даже такое простое слово, как «лот», теряло в их устах всякий смысл. А ведь «лот»... Это воплощение ясности, веревка и кусок свинца. Его бросают в воду, и, почувствовав, что свинец достиг дна, вытаскивают наверх. Лотом измеряют глубину воды. Но когда они говорили «измерить лотом», это только раздражало. Они не умели играть в бейсбол. Они не умели читать Гюльдерлина. Сострадая... Сердце Всевышнего остается твердым. Гольдерлин, Фридрих, 1770-1843, крупнейший немецкий поэт-романтик, культивировавший классицистически строгие стихотворные формы. И, сострадая сердце Всевышнего твердым, остается не точно. Цитируемая Бöllем концовка стихотворения Гольдерлина — как в праздник на поля свои взглянуть. В переводе Микушевича. «Отчий луч не сожжет нас, и сильного страданием сострадая. Потрясаемая горней бурей Бога, когда он приближается, наше сердце не содрогнется». Они толпились возле него, чтобы помешать ему ударить, и кричали «Давай, Фэмель, бей, давай!» А другая группа игроков в это время беспокойно металась на том конце поля, двое были уже далеко за чертой, где обычно падали мечи-мечи Роберта, которых все боялись. Большей частью они падали на шоссе, где как раз тогда, в эту субботу, летом 1935 года, взмыленные светло-гнедые лошади выезжали из ворот пивоварни. Позади тянулось железнодорожное полотно, маневровый паровозик выбрасывал в небо невинно белые барашки дыма, направо у моста, ведущего к верфи.